Глава 18. Дворец больше напоминал встревоженный улей. Слухи жужжали пчёлами и летали с одного этажа на другой. До отправления на праздник молодого вина оставалось не так много времени, а вещей, которые были необходимы придворным в дороге, меньше не становилось. Только его величество был расслаблен и доволен. Вся эта суета во дворце его не трогала. Рикардо ждал отдыха, развлечения со свадьбы новой жрицы, и ничто не смогло бы его отвлечь от выбранного курса. Но боги, как они это любят, посмеялись над уверенностью короля. За 2 недели до отъезда, когда его величество вяло разбирал уже отфильтрованную секретарем корреспонденцию, в дверь постучали. Вышколенный слуга подошёл к королю и негромко доложил, что прибыл гонец с посланием от принцессы Иоланды, путешествующей инкогнито. Только этого и не хватало. Король поднялся с места, кресло отрезкова движения скрижетно уло ножками по натёртому до блеска паркету, а Рикардо подошёл к окну, желая дать себе немного времени, чтобы успокоиться. Во дворцовом парке, куда выходили окна кабинета, прогуливались придворные. Их голоса и смех доносились до третьего этажа весёлым щебетом и неимоверно раздражали. Все эти придворные прихлёбыватели через 2 дня отправятся на Бино-Ново. а их королю придётся разгребать капризы вздорной девчонки. Принцесса Иоланда была дочерью королевы Заревана, ближайшей вы соседы соперника. Зареван и Лигурия постоянно из-за чего-то спорили и воевали. Последняя война закончилась при отце Рихарда. К большому счастью жителей обоих королевств, с тех пор получалось решать многочисленные монаршие споры дипломатическими методами, но это всё равно было непростым делом. Рикардо какое-то время назад даже раздумывал не женить ли на принцессе Заревана старшего сына. Этот политический брак позволил бы породниться двум королевским домам и лишил смысла притязания короля Эвана, ведь его дочь в будущем стала бы королевой Лигории. Но позже Рикардо отказался от этих мыслей. У девчонки был вздорный и чрезчур независимый характер, а его величество считал, что женщина должна быть послушной, весёлой, услаждать взор своей красотой и талантами, а не капризами и глупыми шутками. Проблемные принцессы Лигурии были не нужны. "Иди", велел Рикардо слуге, возвращаясь в своё кресло. Что бы ни натворила принцесса, ему придётся решать её проблемы, раз уж она обратилась за помощью. Гонец, не успевший привести в порядок костюм, был запорошен пылью. Король принял конверт, велел накормить и дать отдохнуть юноше, пока сам читает письмо и пишет ответ. В том, что ответ будет необходим, Рикардо уже не сомневался. Вскрывая маленькую изящную печать принцессы, его величество усмехнулся. Вот ведь нахалка, и не побоялась наплевать на все правила, сама написала монарху в родной стране, в обход отца. Хорошо, что у Рикардо не было дочерей. Боги спасли его от таких вывертов женского характера. Пропустив вилеречивые обращения и убеждения в своём самом искреннем почтении, король перешёл к чтению конкретной просьбы, но просмотрев лишь несколько предложений, в гневе отбросил письмо. Оно скользнуло по лакированной поверхности стола и опустилось на пол. Рикардо встал и снова подошёл к окну. Интуиция его не подвела. Праздника молодого вина в этом году ему не видать. как и отбора женихов для новой жрицы. Тяжело вздохнув, он вернулся к столу и подобрал письмо. Умоляю, ваше величество принять меня и позволить дождаться приезда моего отца. Ох уж эти женщины. Их сами спокойно не живут и другим не дают. Иоланда у которой точно в одном месте застряла шила, инкогнита путешествовала по соседним странам. Между строк Рикардо прочитал, что страптивица поругалась с отцом и убежала из дома, и эта девица явно была совсем лишена ума, потому что взяла с собой лишь компаньёнку, горничную и кучера. О чём она думала, можно было не спрашивать. Вряд ли эта синьорина королевских кровей способна рассуждать здраво, но сам Эван Как он мог отпустить дочь без должной охраны, пусть и тайной? Далеко Иоланда не уехала. На одном из постоялых дворов у компаньонки украли кошелёк со всеми их деньгами. Заложенных украшений хватило, чтобы добраться до дворца, точнее, почти хватило. Сейчас Иоланда с компанией сидела в заложницах на постоялом дворце в десятки миль от столицы, а хозяин отказывался выпускать её без оплаты проживания и питания, или же грозился забрать лошадей. И теперь принцесса просила помощи у Рикардо, уверенная, что он не сможет отказать, и была права, не сможет. Но какие же бабы дуры. Его величество кликнул секретаря и велел отправить слугу за капитаном дворцовой стражи. Хозяина постоялого двора надо было казнить за оскорбление дочери короля соседнего государства, но тогда Рикардо раскроет инкогнито принцессы. это уничтожит её репутацию, и Эван наверняка сразу же объявит войну в защиту чести дочери или потребует свадьбы с принцем. Конечно, можно было бы оставить её во дворце, а самому отправиться на праздник, но это будет неуважением к особе королевской крови, и Эван опять же может начать войну. Иногда королю казалось, что сосед только и ищет предлог для нападения. Какие же бабы дуры, вновь печально вздохнул Рикардо. За что боги так его не любят? Капитан дворцовой стражи получил распоряжение выкупить долги принцессы и привести её во дворец, сохраняя инкогнито. А секретарю Рикардо начало диктовать письмо, в котором сообщал Эвану, что его дочь жива и здорова, находится у него во дворце. И если сосед желает, то может приезжать и забирать свою ненаглядную дочурку, а в том, что король Заревона пожелает явиться за пропажей лично, Рикардо не сомневался. Дочь свою Эван любил и потакал ей безмерно. Значит, поездка на пробу молодого вина отменяется. Надо готовить дворец к приёму высокого гостя и придумывать, как и в какой момент вывести в свет Иоланду, чтобы это никаким образом не повредило её чести. И за что ему это всё? Может и правда, женить на ней наследного принца. уж слишком розан привык наслаждаться жизнью. А с такой женой придётся постоянно держать ухо востро. Глядишь, и посерьёзнее.